Глава 37 На Рому тоже обрушилось множество насекомых. Они вот-вот вопьются в него и заставят его убить себя. Есть только один способ спасти его и положить всему этому конец. Джульетта кинулась на другой конец причала, ища глазами чудовище. «Надо найти в воде эту чёртову тварь и...» Её голова вдруг ударилась о доски Мола. «Я не могу этого допустить», — пробормотал Пол. «Почему бы нам просто не...» Прежде чем Джульетта смогла перевернуться и пристрелить его, Пол ударил её ногой в живот. Она упала с причала на дощатый помост, располагавшийся внизу, у самой поверхности воды. Она попыталась, преодолев головокружение, поднять пистолет, но тут Пол спрыгнул на помост и ударом ноги выбил его у неё из руки. «Мне жаль, Джульетта!» Схватив её за волосы, он сунул её голову в воду. Джульетта едва не вдохнула грязную воду, но в последний момент плотно сжала губы. Продолжая держать глаза открытыми, она пыталась вырваться, но хватка у Пола была железной, чего она никак не ожидала при его худобе. «Так будет лучше», — Джульетта едва разобрала его слова, поскольку её уши заполняла вода. «Я совсем не хочу тебя убивать, но ты не оставила мне выбора. Я пытался спасти тебя, Джульетта. Правда, пытался». Джульетта вырывалась и брыкалась, но всё было тщетно. Ей надо было пристрелить Пола, когда у неё была такая возможность. Он не просто пытался убить её. Он хотел сделать это медленно, так, чтобы она понимала, что у неё был шанс спасти Рому. Чтобы она умерла, осознавая полное поражение. Рома сильный человек, но он не сможет контролировать себя бесконечно. Возможно, он уже капитулировал и теперь раздирает своё горло. Возможно, он уже погиб. Её сопротивление ничего не даст. Синий пузырёк с вакциной спас её от смерти через безумие, но теперь Пол решил, что от неё всё-таки лучше избавиться, утопив в реке. «Синий пузырёк», — вдруг вспомнила она. «В кармане его пиджака есть ещё один такой. А раз так, то нет ли там и другого шприца?» Джульетта ощупала его пиджак и сразу же наткнулась на карман. Чувствуя, что воздух в лёгких вот-вот закончится, она вытащила шприц и вонзила иглу в его запястье. Пол вскрикнул от боли и ослабил хватку. Джульетта вырвалась и села, краем глаза успев заметить, что Рома вцепился себе в горло, и тут же, прежде чем Пол выстрелил, она обхватила его рукой за талию и перевалилась через край помоста, вместе с ним оказавшись в воде. Вода была холодной, но теперь Джульетта сделалась хозяйкой положения. Одной рукой она продолжала обвивать талию пола, а другой вырывала у него пистолет. Под водой его глаза открылись, он увидел, как она нависла над ним, словно некое мстительное божество. И в это мгновение ей, наконец, удалось отнять у него пистолет. В его глазах отразился ужас. Джульетта ударила его ногой в грудь, и он отлетел назад, после чего она, сжав пистолет обеими руками, почти в упор выстрелила ему в лоб. Вода заглушила звук, но её тут же окрасила кровь. Пол Декстер Здоров в голове погружался на дно. Джульетта вынырнула на поверхность, кашляя и лихорадочно ища глазами чудовище. Она обнаружила его сразу, потому что оно уже вернулось на причал. Оно начало превращаться обратно в человека. У него было человеческое лицо, но нижняя часть его тела ещё оставалась сине-зелёной. Старый тижень Стоял на коленях, и вид у него был жалкий. Джульетта взобралась на помост, затем, не выпуская из руки пистолета, перелезла с него на причал. тижень позвала она. Старик повернулся к ней, его лицо тоже было искажено ужасом, но не таким, как у Пола в последние мгновения его жизни. Это был ужас перед самим собой, перед всем тем, что его заставили сделать, и от чего он хотел освободиться. Он кивнул ей, и Джульетта подняла пистолет. Её руки тряслись. «Простите», — проговорила она и снова нажала на спусковой крючок. Оглушительно грохнул выстрел, и пуля попала старику в левую половину груди. Сижень тихо вздохнул и поднял руку к ране, словно благодаря за комплимент. Между его пальцами заструились ручейки крови, стекая на причал. Джульетта подошла ближе. Си-Жень не упал в воду. Внутри него что-то двигалось. На его левом запястье вздулся большой бугор, затем он переместился по руке до изгиба между его шеей и плечом, потом вспух на горле, на месте кадыка. Горло Ти-Женя лопнуло посередине, и из отверстия хлынула тёмная кровь. Старик рухнул на дощатый причал, и из его горла вылетело насекомое размером с кулак Джульетты, отделившись от жил и сухожилий, которыми оно питалось. Пронзительно крича, Джульетта начала стрелять. «Ещё! Ещё и ещё!» Охваченная нарастающей паникой, от которой она вся тряслась. Две пули пролетели мимо, третья задела насекомое, и оно упало на причал. Его круглое плоское туловище на тонких ножках задвигалось на досках, ища новое тело. Затем остановилось, застыло и, наконец, перестало шевелиться. В этот момент остальные насекомые на причале тоже замерли. Джульетта сразу же почувствовала перемену. Как будто с города спала смертоносная пелена. «Всё кончено», — прошептала она и, медленно повернувшись, посмотрела на другой конец причала. «Рома?» Она боялась, что он не отзовётся. Боялась, что ответом ей будет молчание. Что она вообще не обнаружит его там. что его поглотили воды реки. Но тут она увидела его. Он лежал, свернувшись в клубок возле припаркованного автомобиля. Рома медленно отвёл руки от своего горла. По его шее текла кровь. Она подбежала к нему, отбросив пистолет. На его шее краснели десять отверстий, там, где вплоть впивались его пальцы. Но он был жив. Джульетта пылко обняла его и притянула к себе. «Чудовище мертво!» прошептала она. «Но почему же она чувствует себя опустошённой? Почему у неё такое чувство, будто свои роли они доиграли ещё не до конца?» «Пол не ранил тебя?» спросил Рома и, отстранившись, окинул её глазами, ища раны, как будто по его собственному горлу и рукам не текла кровь. Джульетта покачала головой, и Рома вздохнул с облегчением. Он посмотрел на воды реки, где плавало тело Пола. Он считал, что любит тебя. «Это была не любовь», — прошептала она. Рома поцеловал её в висок и закрыл глаза. «Пойдём», — сказал он. «Надо разбудить Алису.